Проект «Дети». Фора перед сверстниками. Хочешь накормить человека один раз? Дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь? Научи его рыбачить. Конфуций. Давайте определимся с позицией. Я написал эту главу для тех, кто считает, что рождение и воспитание детей – это наш биологический долг. Кто не согласен, не тратьте свое время и приступайте к следующей. Следующий вопрос. А правильно ли цель сделать так, чтобы наши дети ни в чем не нуждались до конца жизни? Тут выскажу свое мнение. Скорее сама формулировка цели ложная, а вот намерения вполне себе неплохие. Давайте рассуждать с позиции выгоды и эгоизма. Нам, инвесторам, выгодно, чтобы дети не были у нас на иждивении десятки лет, да и в целом это неплохая инвестиция. Не случайно в древние времена у людей было большое потомство. Понятия пенсии не существовало, смертность была высокая, поэтому приходилось рожать кучу детей. Многие из потомства вырастали балбесами, но кто-то в итоге помогал на старости лет подать стакан воды. Диверсификация в чистом виде. Детям такая эгоистичная позиция тоже выгодна. Их будущее при правильном подходе уже не является таким уж туманным. При наличии капитала их ждет счастливая жизнь, особенно если он не с неба упал, а был заработан своим умом. Вот тут уже начинаются детали. Я перечитал кучу статей про финансовую грамотность детей. Что нам советуют в них? Давайте ребенку карманные деньги. Играйте в монополию. Приучайте к книжкам про деньги. Откройте ребенку счет с возможностью снятия средств после 18 лет. Отправьте ребенка на низкооплачиваемую работу в качестве стажера. Я даже пытался внедрять все эти советы без толку. Осознание неверного подхода пришло спустя годы. Сейчас я поменял методику. Улучшения не заставили себя ждать. Делюсь. Вырастите себе подобных. Ключевая мысль. Дети копируют поведение родителей. От того, даете вы им карманные деньги или нет, пользы ноль. Ребенок все равно потратит их на слаймы, спиннеры или что там сейчас популярно у молодежи. Изменитесь сами. Прекратите сверхпотребление, уберите понты, ведите семейный бюджет, начните инвестировать. Нищета плодить нищету, транжиры плодят транжир и наоборот. Личный пример. Я постоянно беседую с младшим ребенком о деньгах, показываю глупые траты людей из нашего окружения. Дорогие машины, топовые смартфоны, шмотки, бесполезные игрушки. Объясняю, в чем именно глупость, но прошу ребенка не дискутировать об этом со сверстниками, все равно они не поймут. Затем объясняю, какие траты приносят пользу, выгоду, длительное удовольствие и сильные эмоции, любые предметы, помогающие в развитии, любимые хобби, путешествия, интересные развлечения, спорт. Список желаний в письме Деду Морозу сильно изменился. Берегитесь авторитетов. Здесь действуйте очень аккуратно. Мой подход сильно конфронтирует с мнением некоторых моих родственников и близких людей. Ребенок часто рассказывает о псевдоавторитетах. Ребенок. «Пап, у ребят из класса новые дорогие телефоны. Они смеются над другими. И надо мной тоже». «Я. Как ты думаешь, почему они так поступают?» Ребенок. «Ну, они говорят, что такая вещь должна принадлежать только крутому. Если нет, значит, ты неудачник». Я. Слушай советы только тех людей, которые добились успеха в том, о чем они говорят. Получить подарок или самому чего-то добиться – вещи разные. Это сильно ломает логику ребенка. Возможно, что подобное вмешательство даже вредно, но в будущем такой подход обязательно окупится. Думайте о монетизации талантов ребенка. Вот здесь самое интересное. Мы часто отдаем детей в десяток разных кружков и секций – Сначала им везде нравится, но вскоре к чему-то они остывают. Где-то у них не очень получается. Но обязательно останутся те занятия, где ребенок достигнет значительного прогресса. Фокусируемся и качаем только эти навыки. Пример. У меня есть племянник, ему очень тяжело дается учеба в школе. При этом он увлекается футболом. Уровень телесного интеллекта у него зашкаливает. Еще ему нравится возиться с техникой. Я советую сестре сфокусироваться только на этом и вообще забыть про отметки в школе. Спектр монетизации его талантов огромен, от автослесаря до детского тренера. Еще пример. Мой младший ребенок ходит рисовать. Раньше я думал, что профессия художника – это путь к нищете. Но оказалось, что это далеко не так. Есть много профессий, где хорошо оплачивается умение рисовать. Тату-мастер, веб-дизайнер, специалист по компьютерной графике и так далее. Профессионал без хлеба не останется. Пусть у ребенка будет фора перед сверстниками. Меня отчислили из инженерного института с третьего курса. Благодарю судьбу за это. Я жалею, что потратил почти три года жизни на нелюбимое и бесполезное для меня занятие. Если бы я начал карьеру бизнесмена и инвестора на три года раньше, то вышел бы на пенсию не в 35, а в 30. Я решил, что мои дети такую ошибку не допустят. Вот несколько действий, которые позволят избежать ее. При первой возможности переходим на домашнее обучение. Не идем в 10-11 классы. Забываем про ЕГЭ как страшный сон. Не поступаем в институт. Когда я предложил эти идеи на семейном совете, то получил жесткий отпор. В случае со старшим ребенком мне пришлось разными уловками и хитростями навязывать свою волю. В школе мы в итоге доучились, а вот в институт не пошли. Сейчас понимаю, что я был прав. Ребенок открывает свой первый бизнес на несколько лет раньше, чем это сделал я. В свои юные годы он уже является мастером, потому что мы следовали вышеперечисленным советам и фокусировались только на одном навыке. Этот навык уже сейчас позволит зарабатывать много, очень много для юной девушки. Это фора в 7 лет. За это время можно построить бизнес, разориться. Освоить инвестирование, серьезно нарастить капитал – колоссальный опыт. А друзья выйдут из институтов только в 22-23 года и будут учиться заново. Быстрое вовлечение в инвестиции. Моя книга про инвестирование, но обратите внимание, что мы пока мало затрагивали эту тему. И не случайно. Все юные годы мы раскрываем таланты ребенка. В 16-18 лет учим его либо заниматься предпринимательством, либо строить карьеру высокооплачиваемого специалиста. На это нужны деньги, но не очень большие. Что будет дальше? А дальше нелегкий труд по 12 часов в день и выход на высокий и стабильный доход. Затем ваше уже взрослое чадо рано или поздно задолбается и придет с вопросом «Как жить дальше?». Вот тут мы и начинаем рассказывать про путь инвестора. Объясняем ребенку, что существует тип людей, которые не работают за деньги. В разные эпохи они и назывались по-разному буржуа, рантье. Общество люто ненавидит этот класс людей, потому что не понимает его. Но жили они во все времена довольно неплохо. Вы даете ребенку теоретическую базу. Книги, семинары, лекции на YouTube, телеграм-каналы – Почти одновременно отрабатываете практику, семейный бюджет, брокерский счет, покупка акций и облигаций, получение ежемесячного пассивного дохода. Если доход ребенка еще не слишком велик, поиграйте в сверхмотивацию. Например, я своему говорю так. Положи на брокерский счет 10 тысяч рублей, я удвою эту сумму. Так появляется азарт и стимул. Фразы про депозиты, купоны, дивиденды уже не вызывают скуку и зевоту, особенно после первых поступлений дивидендной зарплаты на счет. Обязанности родителя. О чем думают многие богатые родители? Почему-то о наследстве. Огромный капитал, свалившийся с неба, полностью меняет психику чада. Ему уже не нужно шевелить мозгами и прилагать усилия. Поразмышляйте над этим. Богатеи уверены в том, что ребенку надо идти по стопам родителей – Наследник должен взять в руки успешный семейный бизнес и управлять им. При этом ребенка никто не спрашивает. Его может тошнить от папиной строительной корпорации. Возможно, он всю жизнь мечтал о работе с кошечками и собачками. Нельзя навязывать ему стопроцентное повторение родительского пути. Нужно только направлять и объяснять принципы. А что же требуется от родителей на самом деле? По моему мнению, зона ответственности любого родителя затрагивает 4 сферы. Здоровье, персональное образование, навыки инвестирования, жилье, опционально. Больше ничего. Дальше он сам.